Глава 12. Добился своего. Чтобы не нароком не предать кого-нибудь в тумане, я пошёл к дому Белоносова пешком. На центральной улице я уже неплохо ориентировался, несмотря на то, что видимость по-прежнему сохранялась на расстоянии метров 10. Вдобавок сгущались сумерки. Как к себе домой, я зашёл во двор Белоносова. Поднялся по ступенькам к двери с латунной табличкой и надавил кнопку звонка. Постоял полминуты и позвонил ещё раз. "Белоносов!" крикнул я. "Я к вам с доброй вестью. Не надо прятаться. Я знаю, что вы дома". Несмотря на данные мне природы талант убеждения, дверь никто не открыл. Из дома не донеслось ни звука. А в тёмных окнах по-прежнему не горел свет. Зато я опять заметил, как на втором этаже дрогнули жалюзи, словно кто-то наблюдал за мной, чуть оттянув к низу рейку. Первый раз встречаюсь с таким тупым учителем, пробормотал я и обошёл дом по периметру, глядя на окна и крышу. Вывод, который я сделал, был необыкновенно прост и однозначен. проникнуть внутрь без автогена или тротиловой шашки было невозможно. Но отступление не входило в мои планы. Я встал у торца и внимательно посмотрел на крышу. Нет, через печную трубу, упадаясь волку из трёх поросят, я забираться в дом категорически отказываюсь. А вот через чердак можно попробовать. Чердак, конечно, здесь символический. Так как крыша образует весьма тупой угол, зато есть маленькое треугольное окошко, единственное во всём доме, не закрытое решёткой. Я поплевал на воде, подошёл к стене и, подпрыгнув, ухватился за чугунный завиток решётки первого этажа. Подтянулся, закинул на завиток ногу, выпрямился во весь рост и опять прыгнул вверх, ухватившись за решётку второго этажа. Белоносов, поднимите хотя бы жалюзи, крикнул я и, просунув руку между чугунных прутьев, постучал в стекло. Готов подтвердить под присягой, что жалюзи опять дроггали. Я начал злиться. В то же время мне хотелось смеяться. Удивительно трусливый попался мне учитель. Я ещё раз, значительно сильнее, постучал в стекло. Белоносов, Я частный детектив Кирилл Вацура. Мне известно имя настоящего убийцы. Вам нечего бояться. У меня есть все доказательства вашей невиновности. Давайте нормально поговорим. Я не могу долго висеть на решётке, как сосулька. Чёрт бы его подрал. Физрук продолжал прикидываться пустотой, хотя я отчётливо услышал, как где-то в глубине дома скрипнула дверь. Допускаю, что это могла быть кошка или собака. Но кто же в таком случае теребил жалюзи на уровне человеческого лица? Что ж, пеняй на себя. Призвав в помощники данные мне природой упрямства, я ухватился за водосточный желоб, идущий по краю крыши. К счастью, он выдержал все 90 кг моего тренированного тела, которое я благополучно закинул на крышу. Уподлавляясь обезьяне, на четвереньках добрался до торца крыши, где торчал жестяной петушок, и свиселся с него словно язык колокола. Мои колени как раз оказались на уровне треугольного окошка. Я качнулся, и стекло, лопнув вместе с рамой, влетело внутрь чердака. Я качнулся ещё раз и прыгнул ногами вперёд в проём. Проём оказался несколько маловат для меня, и я здорово ободрал руки и щёку о ржавый гвоздь. Растирая по ладоням кровь, я сидел на деревянном настиле и озирался по сторонам. Чердак действительно был очень низкий, в полный рост не встанешь. Его дальний угол был завален старым сеном, пыльным и уже лишённым аромата. По бокам на стропилах висели мотки верёвок, удочки со спутанной леской, рама от детского велосипеда и помятые вёдра. Не через окно же заносили все эти вещи. Согнувшись в три погибели, я прошёл к середине чердака и увидел под ногами квадрат люка. На ощупь нашёл большое кованое кольцо и потянул на себя. Снизу из сумрачной утробы дома сразу потянуло несвежим, специфическим запахом. Какой иногда бывает в спальне детского сада, если там долго не проветривать. Впрочем, мне это, возможно, лишь показалось. Опустив голову в проём, я увидел лестницу, ведущую на первый этаж, и серые стены, испачканные красной краской. Две глухие двери были закрыты. Я спустился на площадку и на цыпочках сошёл по лестнице вниз. С какой-то стати я решил, что Белоносов, продолжая играть со мной в прятки, Спустился на первый этаж. Лестница упиралась в обширную прихожую, заваленную мешками с цементом и штабелями досок. Я стоял посреди прихожей с неприятным удивлением озираясь по сторонам. Внутри дом выглядел намного хуже, чем снаружи. Создавалось впечатление, что ещё при профессоре Мироковском здесь начался ремонт, да так и не закончился. Я стал открывать все двери подряд. А вот кухня, на которой что-то готовила Ольга Андреевна. Полята грязная до черноты. Всё, что когда-то выливалось из кастрюль, засохло между конфорками тёмной жирной смолой. Холодильник оказался пустым, за исключением нескольких вскрытых пакетов с прокисшим молоком. В мойке стояла горка грязной посуды: тарелки с остатками каши, сковорода, на которой что-то сгорело. И кастрюли, наполненные жирными помоями, на подоконнике в глиняном горшке увидал одинокий цветок. Тошнота стремительно подкатывала к горлу. Очень неприятный, тяжёлый запах стоял во всём доме. Я вышел из кухни, заглянул в туалет и умывальник, где в ванне отмакали желтоватые простыни. Ещё две комнаты на первом этаже были совершенно пусты. На стенах не было даже обоев. Я стал подниматься на второй этаж. Желание разговаривать с Белоносовым в этом доме стремительно угасало. Мне очень хотелось выйти отсюда и полной грудью вдохнуть сырой, свежий воздух. Жуткая тишина вынуждала меня ступать очень тихо и сдерживать дыхание. Запах застарелой мочи снова щебанул мне в нос, когда я поднялся на верхнюю площадку. Три двери Самая крайняя приоткрыта. Я толкнул её. Тоже пустая комната без обоев, без карнизов и люстры. Голые стены забрызганы известию. Я надавил на ручку второй двери. Наконец-то я увидел нечто похожее на жилое помещение: диван, платяной шкаф, на котором пылились многочисленные кубки, письменный стол, гора чемоданов, поставленных друг на друга. Прямо на стене были наклеены фотографии парней в борцовском кимоно, какие-то афиши, извещающие о соревнованиях по дзюдо и карате. На гвоздях висели разнокалиберные медали с алыми лентами. Здесь Белоносова тоже не было. Я подошёл к последней двери, за которой он мог быть. Какое-то тревожное чувство наполнило моё сердце, когда я взялся за ручку. Не наткнуться бы на его труп, подумал я. Совершенно не понимаю, с чего это вдруг мне пришла в голову такая мысль. Я надавил на ручку и открыл дверь. В первое мгновение мне показалось, что я попал в маленький борцовский зал. Комната, почти люшённая мебели, была застлана матрацами, поверх которых была натянута прозрачная полиэтиленовая плёнка. Запах, который преследовал меня по всему дому, здесь был особенно сильным. Я едва сдержался, чтобы не зажать пальцами нос. "Белоносов", едва слышно произнёс я, с каким-то брезгливым ужасом глядя на раскиданные повсюду резиновые мячи, голые куклы с вывернутыми ногами и пластиковые кубики. Я ступил на плёнку и почувствовал, что она липнет к моей подошве. Удивляюсь, как меня не стошнило. Я заглянул за дверь. Подошёл к столу, засыпанному обломками цветных карандашей. Перешагнул через огромный, как мне показалось, памперс, присохший одним краем к ножке стула. И кинул взгляд на шифонер с ручкой, болтающейся на одном шурупе. В нём что-то глухо стукнуло. Нервы мои были натянуты до предела. Готовясь увидеть нечто ужасное, я приблизился к шифонеру и рванул дверку на себя. Дикий вой опол ужаса заполнил комнату. Моё сердце словно ошпарили кипятком. Я подумал, что это я кричу. Из шкафа прямо на меня смотрели два безумных, широко расставленных глаза какого-то отвратительного, зловонного существа. Раскрыв рот с оรูванными зайчьими губами, оно пронзительно кричало. Я отшатнулся. В глазах у меня потемнело. Ну что, добились своего. Услышал я за своей спиной и, обернувшись, увидел Ольгу Андреевну.